Март 1599. -го. Театр Занавес. эссекс Что ж снова? Ринемся, друзья, в пролом! Увелим Шекспир. Генрих V, Акт Третий. Сцена Первая. Перевод Бируковой. Актер босой, но в кольчужном жилете поверх рубахи, стоит в центре сцены и тычет мечом в воздух. «Акцент должен быть не на снова, а на друзья!» — поправляет его драматург, расхаживая перед сценой. «Что ж снова ринемся, друзья, в пролом?» Взмах мечом он показывает рукой. Потом... И трупами своих всю брешь завалим!» И далее по тексту. Актеры обмениваются репликами, которых Пенелопа не слышит. Она сидит на галерею вместе с братом и его друзьями. «Думаешь, эта пьеса про меня?» — спрашивает Эссекс. «Разумеется», — отвечает Мерик. «Для него весь мир вращается вокруг его товарища и покровителя». Иначе почему бы они так хотели, чтобы вы присутствовали на репетиции? Просто к тому времени, как пьеса будет готова к показу, мы уже умрем, — говорит Саундгемптон. Думаешь, все героические пьесы про тебя? Он со смехом хлопает друга по плечу. Ну, конечно, ты великий завоеватель Генрих Пятый, победитель при Азанкуре. «Направь лучше свой пыл ирландцев», — парирует Эссекс. Мэрик и Саутгемптон весело фыркают, заставив актеров прервать обсуждение и обратить взгляды на затененную галерею. Пенеопа замечает, что у брата нервно дергается колено. Публичное сравнение с королем может ему навредить. Саутгемптон твердо кладет руку Эссексу на ногу, помогая унять дрожь. Ходят слухи, будто какой-то книжник накропал трактат о том, как Генрих IV сверг Ричарда II и посвятил Эссексу. Пенелопа попросила Энтони Бэкона изъять сей труд, дабы не повторять злосчастные истории с рассуждением о престолонаследии. Если имя брата появится на обложке книги, прославляющей низложение монарха, последствия будут ужасными. Актёр начинает заново. «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом, или трупами своих всю брешь завалим?» Пенелопы не сводят глаз брата. На его лбу крошечными бриллиантами сверкают капли пота, зубы крепко сжаты, верный знак, что он пытается скрыть страх. По окончании репетиции она спускается по узкой лестнице в пустой зал и поднимается на сцену. На стуле лежит кольчужный жилет, рядом прислонен меч. Можно примерить? Актер осторожно надевает ей жилет через голову. Тот звенит, словно тысяча колокольчиков. Но стоит ему оказаться на плечах, как спина тут же сгибается под неимоверной тяжестью. Пенелопа берется обеими руками за рукоять меча. Это настоящий боевой меч» совсем не похожие на те, что кавалеры носят при дворе. Она рассчитывала попрыгать с оружием, веселя мужчин, однако не в силах сдвинуться с места. Как можно сражаться, неся на себе такую тяжесть? По сравнению с полным доспехом, это сущие пустяки. Хотел бы я взглянуть на вас в латах, смеется Сангемптон, стройный. С гладкой кожей и нежными чертами лица, будто рожденный ходить в шелках и бархате, он забирает у пенелопы меч и легким движением запястья описывает в воздухе восьмерку. При виде мощных мышц она вспоминает, как Лизи описывала его тело после того, как впервые отдалась ему. Она упомянула силу, с которой он прижал ее, так что она не могла шевельнуться и сравнила возлюбленного с Самсоном. Пенелопа решила, что Лиззи преувеличивает, но теперь, глядя, как Саундгентон шутку сражается с ее братом, раздобывшим Пику, вынуждена признать, этот щеголеватый молодой человек гораздо более мужественен, чем кажется с виду. Из-за тяжелой кольчуги трудно дышать. Пенелопа думает о воинах сражающихся на поле брань, по колено в ирландской грязи. Горло подкатывает тошнота, она слышит крики, зов трубы, испуганное ржание лошадей, грохот копыт, под ню молчный бой барабанов. Свист-стрел, гудение стали, звон оружия, громоподобный пушечный залп и глухой удар, с которым ядро врезается в землю или в человеческую плоть. Гул все нарастает, потом стихает. Слышны лишь стоны раненых и последние вздохи умирающих. Пенелопа берется за край жилета, стремясь поскорее от него избавиться. Позвольте вам помочь. Мерик, под чьей грубой внешностью скрывается добродушный нрав, снимает с Пенелопы звенящую кольчугу. Я уж боялся, вы в обморок упадете. Может, принести воды? Меледи? Как хорошо, что в Ирландии рядом с Эссексом будет верный товарищ. Ты присмотришь за ним. Мэрик смотрит на нее из-под бесцветных ресниц. Не тревожьтесь, Господь на нашей стороне. Да, слабым голосом отвечает Пенелопа. Она уже давно не доверяет планам Всевышнего. Со дня похорон Сидни. Позже, по возвращении в эссекс Пенево Пенелопа просит брата уделить ей несколько минут и усаживается за клавесин в большом зале. У камина свернулся щенок по имени Фидес. Фидес — вера, латынь. Он очень похож на Спэру. Но не Спэру. Словно прочитав ее мысли, Фидес приподнимает голову, смотрит на нее, будто просит. «Полюби меня». Пенелопа перебирает ноты в поисках нужной мелодии. «Ты танцевал под нее в двенадцатой ночи». Она начинает наигрывать, позволяя музыке увлечь себя. Молоточки ударяют потуго натянутым струнам, издавая нежные звуки. «С ней!» Разумеется, Секс имеет в виду королеву. Он набивает трубку, прижимает табак большим пальцем. Она танцевала впервые за несколько месяцев. — Ты видел в этот момент Сесилу? – спрашивает Пенелопа. Эссекс прикуривает от свечи. На его лицо падают резкие тени. Его всего перекосило. Даже губы сложил куриной гусской. Он затягивается и выдыхает в потолок струю дыма. — Робин. Пенелопа принимает возмущенный вид, но не может сдержать смеха. Она вспоминает, как Сесил наблюдал за Эссексом. То снимет с дублета невидимую пылинку, то поправит воротник, то потрогает цепь с должностным знаком. «Мы поступили правильно. Надо было показать, что ты снова приближен к королеве». «Может, с виду так и кажется. Но на самом деле это неправда, сестра». Эссекс вздыхает. У него на коленях лежит черный кожаный кошель с письмами от короля Якова, еле заметный в полумраке. — Что ты имеешь в виду? — Пенелопа вспоминает, с каким блаженным видом Елизавета шествовала с ним по лестнице, греясь в довольных улыбках фрейлин. Сама она держалась в стороне, подсчитывая кислые лица, похожие на горгулий: Рейли, Кобом, Кэрью, Сесил. Все они с радостью встретят падение рода доверо. Стоит одному споткнуться, он потянет за собой остальных. Так устроена жизнь. Королева больше мне не доверяет. Я недавно спросил, приняла ли она решение по поводу моего назначения в палату феодальных сборов. Если я получу пост, то смогу разрешить свои финансовые трудности». Она сулит мне эту должность со смерти Берли. Уж он-то в палате разбогател, как крест. Вероятно, на лице Пенелопы отражается сомнение, поскольку Эссекс прибавляет. Я просил вежливо и ничего не требовал, как ты учила, скромно, но не заискивающе. И что она ответила? Переменила тему. Он откидывается в кресле. Наверняка с тобой играет как бывало и раньше. Нет, на сей раз все по-другому. Не могу точно описать, что именно изменилось, но... Эссекс прикрывает рот рукой и приглушенно произносит. «Я боюсь, сестра». «Чего? Войны?» «Провала». Пенелопа прижимает его голову к своей груди, как в детстве. «У тебя много друзей». Черпай в них уверенность. Да, врагов тоже достаточно, только народ Англии тебя любит. А на глади черные кудри. Завтра, когда будешь уезжать, ты в этом убедишься. Люди выйдут на улицы. Я в этом не сомневаюсь. В последние годы им выпало много несчастий: Чума, голод, боязнь испанского вторжения. Им нужно, чтобы ты принес победу. А с ней... Веру в лучшее будущее, безопасность и процветание. Ты справишься. Я в тебе верю. Ей снова слышится шум битвы. Усилием воли она прогоняет наваждение. Принес победу, — повторяет он. А я останусь здесь, с Блаунтом. Мы проследим, чтобы никто не покусился на твои привилегии. И еще вот это. Пенелопа касается черного кошеля. Письма защитят нас в случае провала. Брат и сестра встречаются взглядами, в глазах Эссекса появляется отблеск надежды. Тебе представится возможность завершить дело, начатое отцом. Она тут же жалеет, что упомянула о бесславной кончине отца. Слова повисают в воздухе, словно ядовитые миазмы. «Думаешь, матушка, права?» И его смерть можно было предотвратить, будь у королевы достаточно денег, Эссек снова затягивается. Не знаю. Пенелопа разминает его напряженные плечи. Отец потратил все состояние доверо, чтобы усмирить бунтовщиков. Он поводит плечами. «Наше богатство пошли на благо Англии». Пенелопа молчит, не желая думать о последствиях отцовского решения. Её неудачный брак — долги Эссекса перед королевой. Она массирует напряжённые мышцы брата. На лопатке прощупывается нечто плотное. — Что там? — Не знаю. Что-то выпуклое. — Вытащи немедленно! — в голосе Эссекса слышится страх. Из припухшей плоти пробивается какая-то ниточка. Пенелопа подцепляет её пальцами, та легко выскальзывает из-под кожи. Она подносит находку к свету. На ладони лежит крошечное белое пёрышко, какие растут на брюхе у гуси. Доказательство, что ты ангел. Пенелопа с улыбкой целует брата в лоб, но тот вовсе не рад. Или кар. Эссекс выплёвывает это имя, будто оно горчит на губах. Из темноты в дальнем конце зала раздается резкий звук, похожий на скрип кресла. Фидес настораживает уши и тихо рычит. — Кто здесь? — Пенелопа охватывает страх. Ей казалось, они здесь одни, но зал велик, а единственные источники света — камины свеча. Она лихорадочно вспоминает разговор. Они обсуждали палату феодальных сборов, приватные беседы Эссекса и королевы, финансовое положение семьи Деверо. Никто ведь не упоминал имя короля Якова. Или, боже, сохрани сами письма. Это я. Из мрака появляется Фрэнсис Бэкон, потирая глаза и шмыгая носом. Холодно. Лицо у него бледное, как у призрака. Он зябко обхватывает себя руками. — Бэкон, ты что крадешься я катать в нощи весело спрашивает Эссекс. В отличие от сестры он совсем не встревожен. Это же его близкий друг, сотни раз доказавший свою верность, хранящий множество тайн. Пенелопа старается отбросить личную неприязнь к Бэкону. — Видимо, я заснул за бумагами. Тот снова шмыгает носом. «Садись скорее к огню!» Эссекс хлопает по сиденью рядом с собой. «Погрейся!» Бэкон устраивается рядом с ним, молча берет его трубку и глубоко затягивается. Пенелопа удивлена подобной фамильярностью. «На чем вы работали?» — интересуется она. «Один ученый написал трактат о низложении короля Ричарда и посвятил тебе». Бекон обращается к Эссексу, словно вопрос исходил от него. «Мне удалось раздобыть копию. Я решил проверить, нет ли там крамолы». «Похвальное рвение», — говорит Эссекс. Пенелопа чувствует его волнение злиться на Бекона за то, что тот дал ее брату новую пищу для тревог в канун отъезда. Она уже знает о трактате, однако предпочла молчать». Эта книга может навредить сексу осведомляется она. Интересно, откуда у Бекона текст, но ради брата лучше не вдаваться в расспросы. Полагаю, сей труд способен навредить лишь автору. Он снова делает вид, будто пенелопы здесь нет. Слишком много цитат из Тацета. Мы ведь предпримем усилия, чтобы не допустить его распространения. Не так ли, Бекон? Даже сейчас, когда Пенелопа обратилась к нему по имени, он подчеркнуто ее не замечает. Да-да, не стоит волноваться. Молодой человек принимается разминать Эссексу плечи. Ей хочется оттолкнуть его, потребовать, чтобы он оставил их одних. То ли это ревность, то ли подозрение. Бэкон устремляет взгляд на черный кошель, застрявший в складках рубашки Эссекса. Что ты там держишь? Портрет и любовниц? В некотором роде, отвечает тот. Пенелопа замечает, что крошечное белое перышко упало на пол.